Вторые сутки не могу оторваться от электрооргана. Играю все подряд. Встроенный в орган процессор ведет нотную запись и передает все в главный компьютер. Иногда я вспоминаю композитора, год написания, название и диктую микрофон. Иногда историю написания произведения. Чаще только название или композитора. О некоторых вещах ничего не помню, кроме самой музыки. Не успеваю кончить одну, как мозгу уже звучит следующее – Вчера играл классику Баха, Моцарта, Вивальди, Чайковского. Переключал орган с клавесином на скрипку, с роялью на семиструнную гитару. Орган – чудо. Одно движение хвоста регистры удобнее переключать хвостом, и виола помпеза превращается в арку, в саксофон, английский рожок или барабан. Сегодня попробовал записывать произведение для нескольких инструментов или голоса и сопровождения. Записываю сначала один инструмент, потом пускаю запись на наушники. Записываю следующий. Подпрыгиваю от нетерпения, играю в 142 такта паузы на последнем, каком-нибудь геликоне. А в висках уже стучит новая мелодия».